Мне снился кошмар. Смутные тени тянули ко мне руки. Их прикосновения были холодными, липкими, противными. На силу вырвавшись из их объятий, я долго бежала сквозь густой туман. Все вперед и вперед, пока, наконец, не вспыхнул яркий свет. Я открыла глаза, но лучше бы не открывала. На краю моей постели сидел кариостель Реджин и улыбался. На миг я даже опешила от такой картины. Никогда мне еще не доводилось видеть его улыбку. Обычно его губы кривились в презрении или складывались в недовольную тонкую линию. Но чтобы инквизитор улыбался, да еще и так нежно, такого еще не было. «Что, не рада меня видеть?» Заметив, что я проснулась, улыбнулся он еще шире и коснулся моей ладони. Вот и что ему сказать? Правду? Боюсь, она ему не понравится. Руку я мгновенно отдернула и прикрыла глаза, надеясь, что она ставит меня в покое. Но не тут-то было. «Как ты себя чувствуешь?» Странный вопрос, если учесть последние события. Паршиво я себя чувствую, слабость во всем теле, но еще и боль в конечностях, головокружение, овенчал все вышеперечисленное перечисленное неприятный привкус во рту. Меня точно отпаивали какой-то гадостью. Сносно, поморщилась я. Хоть это радует, хмыкнул он. В какой-то момент я думал, что уже не сумею тебя спасти, но слава Треединому все обошлось. И, как я понимаю, теперь ты знаешь о своем происхождении. Он не спрашивал, он утверждал, и врать я не стала. Просто кивнула, подтверждая его слова. Теперь ты знаешь, что была рождена в другом мире, и семья, в которой ты росла, приемная. Ты чистокровная Альфара и наследница престола. «Так почему же вернулась?» – инквизитор вздернул бровь. «Не понравилось жить в роскоши?» «Скорее, слишком активное участие Урлана в моей личной жизни», – поморщившись, ответила я. «Но откуда это знаете вы?» «Придет время, и я все тебе расскажу», – многозначительно пообещал он. «Он снова плетет какую-то интригу», — подумала я. «Иначе не демонстрировал бы так открыто свою осведомленность». Я уже почти не сомневалась, что Инквизитор как-то связан с Нижним миром, но никак не могла понять, чем именно. «Где его светлость?» — нарушила я затянувшееся молчание. Инквизитор прищурился. Улыбка быстро исчезла с его лица. В глазах появился уже хорошо знакомый ледяной отблеск. Его вызвали во дворец. Встав, инквизитор подошел к окну. Король потребовал срочного отчета о Нижнем мире, и Сиери не смог проигнорировать приказ. Почему-то от этого стало обидно. Хотя чему я удивляюсь? «Зачем ему неудачливый помощник, от которого больше проблем, чем пользы? Я бы тоже поспешила от такого избавиться». «Значит, я осталась здесь наедине с Реджином? Худшего поворота событий и представить-то сложно. Все-таки рядом с советником я чувствовала себя в сравнительной безопасности, а теперь даже этого не было». Кстати, насчет приказа. Повернувшись и облокотившись на подоконник, протянул кариастель. «Ты узнала секрет его бессмертия?» «Все не так просто», — возмутилась я и тут же закашлялась. «Нужно больше времени». «Ну, у тебя-то оно в любом случае есть, а вот у твоего брата нет», — пожал плечами он. Видишь ли мое терпение на исходе? Не хотелось бы узнать, что бракосочетание отменено из-за того, что жених отправлен на каторгу. Сомневаюсь, что Эйлин станет его ждать. Да и господин Доджер постарается поскорее выдать ее за кого-нибудь замуж, лишь бы замять скандал. А скандал точно будет нешуточный. Помяни мое слово. Он специально давил на самое больное, искусно манипулировал моими чувствами, чтобы добиться нужного результата. Я до сих пор не могла понять, как же меня угораздило попасть в сети этого паука. «Как же я вас ненавижу!» Эти слова я произнесла одними губами, но он все равно услышал. «Ну, кто бы сомневался!» — иронично усмехнулся Реджин. «Однако это не отменяет нашего соглашения». «Пока ты не узнаешь секрет Сиере, наши дороги не разойдутся». «Что-то я сомневаюсь, что после того, как я выполню свою часть сделки, Инквизитор оставит меня в покое». «Да и как ее выполнить? Как?» «Я не хотела предавать Сиере, но и Шермана было жаль. Даже после того, как я узнала, что он мне не родной брат. Я не могла оставить его в беде». «Да, Кирая, тебе придется выбирать», — развел он руками. «И, кстати, расскажи-ка мне, как Сиере удалось открыть портал? Ведь он лишен был магии, не так ли?» «Откуда вы знаете?» — я приподнялась в постели и с подозрением посмотрела на Инквизитора. Неважно, Так как?» «Я не знаю», — прошептала я. «Плохо помню, чем все закончилось». Он приблизился, снова присел на краешек постели и, приподняв мой подбородок, заглянул в глаза. Его взгляд затягивал, и уже спустя секунду я не могла отстраниться, чтобы хоть как-то прервать зрительный контакт. Перед глазами зашлись черные круги, которые постепенно превращались в водоворот, а потом все вдруг резко остановилось. Словно со стороны, я увидела себя в окружении тварей Нижнего Мира. Они ползли из окон и дверных проемов, гибли под магической спиралью Советника, но их места заполняли новые чудовища. Картинка резко сменилась. Теперь я уже видела себя на руках Советника, а в его ладони карманные часы. Стрелка на циферблате почему-то бежала назад. Все закончилось внезапно, будто кто-то взял тряпку и стер все образы. Я снова была в лазарете, а рядом сидел инквизитор, и вид у него был уж слишком довольный. И тут я поняла, он нашел то, что искал, увидел в моих воспоминаниях часы советника и понял, на что они способны. «Милая моя Кирая, ты выкрадешь и принесешь мне эти часы». И я освобожу Шермана. Не отводя взгляда от моих глаз, он нежно провел пальцем по моей скуле, прочерчивая контур. От его прикосновения меня внутренне всю передернуло. Я знала, что благодаря печати он чувствует все мои эмоции, но руку он так и не убрал. А чтобы это не становилось для тебя дилеммой, подумай, что случилось с твоей матерью после того, как она сбежала из Нижнего мира.